Глава двадцать восьмая. Шестнадцать вопросов, которые покажут, что вы за человек и чем должны заниматься. Чтобы понять, кто мы такие, надо не столько исследовать, сколько вспоминать. Можно ли сделать важные выводы, не обдумав массу примеров, не пережив отдельных значимых моментов, Не пройдя через уйму бессмысленных на первый взгляд переживаний и случайных отношений, благодаря которым и становится наконец очевидной логика событий или истина. Наверняка нет. Настоящая работа над любым вопросом заключается в том, чтобы осознать известную уже истину. Суть системы психологической поддержки не важна, основана она на религии или нет. Точнее, тех систем, которые дают результат, не в том, чтобы приставить вам чужую голову. Цель предоставить вам инструменты для рефлексии, с помощью которых вы сможете самостоятельно найти решение. Вы учитесь задавать вопросы, приводить примеры, осмыслять. Постепенное осознание помогает вам наладить диалог с внутренней системой ориентиров, интуицией в вашем я. Утверждаю совершенно искренне. Благодаря работе с этими вопросами изменился вполне буквально весь ход моей жизни. Их 16 штук, и они невероятно важны. Было бы непростительно не записать их все и не поделиться с вами. Первый. Ради кого и чего стоит страдать? Второй. Каких принципов вы придерживались бы, если бы знали, что вас ни в коем случае никто не станет оценивать или осуждать? 3. Чем бы вы занимались, если бы знали, что вас ни в коем случае никто не станет оценивать или осуждать? 4. Судя по вашему нынешнему привычному распорядку дня, где вы можете оказаться лет через 5, через 10, через 20? 5. Кем вы больше всего восхищаетесь и почему? Шестой. Что бы вы ни хотели, чтобы другие о вас узнали? Седьмой. Перечислите несколько ситуаций, которые, как вы тогда думали, вы ни за что не переживёте. Почему они оказались настолько непреодолимыми? Как вам удалось с ними справиться? Восьмой. Каковы ваши самые серьёзные достижения на данный момент? Девятый. Если бы кто-то сказал, что сейчас сообщит вам нечто о вашем ближайшем будущем, что самое фантастически прекрасное и почти невероятное он мог бы рассказать? 10. Кто-то от человека из прошлого, чьё одобрение вы по-прежнему пытаетесь заслужить. 11. Если бы вам больше не нужно было работать, чем бы вы занимали своё время? 12. Назовите пять самых типичных вещей для вашего распорядка дня, кроме совсем уж очевидных: сон или еда. 13. Каков ваш идеальный перечень из пяти повседневных занятий? 14. Если бы вы искренне поверили, что не имеете ни малейшего контроля над происходящим, вы бы смирились с ситуацией? Вот наше ничего, вам пока сложно принять факт отсутствия контроля. Какая часть вас по-прежнему надеется или не готова с этим смириться? 15. Если бы вам пришлось пройти по своему дому и коснуться каждой вещи без исключения, сколько из них вызвали бы у вас искренний прилив счастья или умиротворения? Для чего вам всё остальное? 16. Что вас больше всего напрягает в других? Что вы больше всего любите в других? Что вас больше всего напрягает в себе? Что вы больше всего в себе любите? Копайте глубже, пока не увидите, насколько всё взаимосвязано.